Вот так, после короткого путешествия на край земли, я оказался на судне Нао с бурей. В то время, как нас несло в неизведанном направлении, грозовые тучи окрасились странным цветом. Они бежали по небу, закручиваясь в свинцовые вихри, которые изредка пронизывал золотой луч, будто проблеск света, прорвавшийся из других эпох. Я ничего не мог разглядеть. Нос корабля беспрестанно зачерпывал морскую пучину, которая яростно металась по кораблю, а мои длинные волосы, просоленные морским ветром, липкими прядями стегали меня по лицу. Мне казалось, будто чрево туч все снижалось, раздуваясь бураном и клубящимися порывами ветра, которые, извиваясь мохнатыми гиврами, порой задевали мачту корабля. Гивор — Мифический змееподобный дракон без крыльев и конечностей. Можно было подумать, что небосвод оседал по мере того, как мы приближались к краю света, туда, где океан обрушивался в преисподнюю. Когда моряки закричали, что показалась земля, я все еще ничего не мог разглядеть. Ничего, кроме морской топи, посреди которой завывали болотно-зеленые волны с бронзовым отливом. Разве что длинные бурлящие гряды пены далеко впереди возвещали о внезапном воздвижении каких-либо поглощенных морем земель. Подле меня, запрокинув голову, сидел Альбиос. Он смотрел на птиц, и только тут я понял, что они целыми стаями кружились над водами, к которым мы двигались. Наблюдая за вальсом чаек и маёвок, я всё ждал неуместного появления какого-нибудь грозного ворона или ястреба. Но меня оглушали гул ветра и океана, и пронизывающий крик пернатых. В этой суматохе я не мог различить, кружила ли в небе крылатая угроза. Несмотря на то, что были мы еще в открытом море, Науа велел спустить паруса. Он не хотел искушать судьбу и подходить к острову слишком близко, чтобы нас не вынесло на берег, где подстерегала угроза, похуже кораблекрушения. Сумарио, с который тоже окидывал взглядом горизонт в поисках земли, принялся бронить капитана. «Мы слишком далеко от берега!» — кричал он. «Нам негде высадиться!» Пока эти двое спорили, я наконец мельком оглядел цель нашего странствия. Перед нами, едва виднеясь над рифами, простирались темные очертания прямо среди волны подводных скал. До них казалось еще далеко, не меньше половины лье, и они вовсе не были похожи на остров. Это была вытянутая и плоская земля, как Перешеек или мол. она едва выступала над поверхностью океана. Временами, когда наше судно не звергалось к подножью волны, эта земля пропадала из виду. И только когда корабль вновь взгромождался на гребень волн, мне чудилось, что перед нами расстилался целый архипелаг небольших островов. Будто черные спины чудовищ всплывали перед нами. Спор между Науо и Сумариусом становился все жарче. Капитан вознамерился высадить нас в каракль. Который матросы как раз готовились сбросить на воду, однако Сумариос и открыто обвинил его в намерении пустить нас ко дну. Каракль. Рыбачья лодка, сплетенная из ивника и обтянутая кожей. Азизмские матросы вели себя все более агрессивно. Они вооружились ножами, а некоторые плотницкими топорами, оружием, не таким уж опасным для наших мечей и копий моего сотоварища. Однако перевес в численности был далеко не в нашу пользу. К тому же мы с Сумариусом не привыкли сражаться во время качки, а в груди моей еще болела рана. Сумариус ревел уже во все горло, повернувшись левым боком к капитану и его команде в стойке, преисполненной вызова. Он держал по копью в каждой руке, то что полегче в правой, наконечником вниз. В один лишь миг он мог взмахнуть им и насквозь проткнуть одного из этих ухарей, ополчившихся против нас. Положение спас Альбиос. Он встал между моим товарищем и Азисмами, и одно только его появление уже сбавило накал. Никто не желал ранить Барда, который, как гласили предания, был способен помирить враждующие стороны даже на поле битвы. «Угомонись!» — крикнул старик Сумариусу. «Мореплаватели уже переплавлялись через море Иктис на Каракле. он не желает нашей погибели, он всего лишь боится за свой корабль». Затем, повернувшись к капитану, он добавил, «Мы возьмем твою посудину, но с двумя оговорками. Прежде всего, я хочу, чтобы нас довезли до берега твои лучшие моряки. Далее, по окончании торга с купцами Белой земли, я хочу, чтобы ты вернулся сюда, чтобы забрать нас и отвезти обратно на побережье». Капитан буркнул, что король приказал ему лишь доплыть до острова Старух. «Ты, как и я, знаешь, что Гудамарас принял нас под свое покровительство», — возразил Альбиос. «Это также означает, что ты должен отвезти нас обратно на Землю. Однако страх может сбить тебя с толку, надоумить бросить нас здесь, на произвол судьбы, если вдруг решишь, что галицены займутся нами. А теперь заруби себе на носу. Я знаю Галлицен не понаслышке и знаю, как уберечься от них. Они меня не тронут». И если через девять ночей ты не вернешься за нами, я настрою свою леру и спою ветру сатиру на Науо. Понимаешь ли ты, что это означает? Три гнойных прыща выскочат у тебя на лице. Стыд, порок и позор. Все станут сторониться тебя, и ты превратишься в изгоя. И если только никто не прикончит тебя, как паршивого пса, чтобы избавить от проклятия, мозг вытечет у тебя из ушей, а костный мозг закоченеет в хребте. Язвы покроют твое тело, и ты загниешь и окалишь. Ты хорошо меня уразумел, Науо? Девять ночей и ни одной боли. Капитан бледнее отступил на пару шагов. Он вытаращил на Альбиоса глаза, словно собака, которая в страхе готова была вцепиться в него, и я на миг испугался, не станет ли угроза победителя оружием, которое обернется против нас самих. Я схватился за рукоятку меча, но поднимать руку на невооруженного барда — это кощунство, и побежденный Нао потупил взгляд. «Я вернусь так скоро, как смогу!» — прошепел он. «Я дал тебе девять ночей!» Безжалостно настаивал Альбиос. «Ты и я отныне скреплены этими словами!» После чего старый музыкант положил свои длинные тонкие пальцы на плечо Сумариоса. «Ну вот, теперь можешь быть спокоен», — заверил он. «Мы с Нао отныне связаны. Мы спустимся в его челнок и доберемся до берега. Каракль был настолько легким, что на воду его сбросили всего два матроса. На воде под корпусом корабля он казался неимоверно крошечным. Он вертелся в джиге на водной зыбе, круглый как скорлупа, едва больше бочонка. Джига — быстрый старинный танец, отождествляется с кельтской культурой. В него спрыгнул один из моряков. Мне показалось, что прыжком он пробьет кожаную обшивку, но ялик от удара лишь подскочил, словно обезумевший козленок. Ялик — двухвесельная шлюпка, обычно служащая для переправы через реку. Команда сбросила матросу весла, и он приноровил одно из них к кораблю багром, чтобы смягчить удары волн. Теперь спускаться предстояло нам. Первым пошел Сумариус. Он застал нас всех врасплох, спрыгнув с корабля с копьем в каждой руке и полетев вниз прямо на матроса, с ужасом на него глядевшего. Потоки брани посыпались ему во след, так как все боялись, что оружием можно было проткнуть челнок, но он благополучно приземлился в качавшейся на волнах каракль. Мы с Альбиосом спускались осторожнее, ухватившись за цепь. Барт, чтобы уберечь чехол с лирой, я из опасения, что от падения кубарем у меня перехватит дыхание, и кровь снова пойдет горлом. Когда к нам присоединился второй матрос, хрупкий челнок оказался полон, как яйцо. Под грузом пяти человек каракль стал более податливым, однако слишком глубоко просел в эту суровую пучину. Матросы принялись грести, и мы с отчаянной медлительностью начали отдаляться от черного брюха, нависшего над нами корабля. У нашей шлюпки не было толком ни носа, ни кормы, и порой мы кружились в водовороте на одном месте посреди разбушевавшейся стихии, обступившей нас водяными стенами. Когда мы наскакивали на верхушку рифа, нас отшвыривала прочь, будто камень из пращи, шлюпка вставала на дыбы и чуть не опрокидывалась. Корпус трещал по швам, и пенные волны захлестывали за борт. Мы барахтались в этом корыте по голень в воде, думая, что тонем. Вместе с Сумариосом мы, что было мочи, вычерпывали воду, посиневшими от холода руками. Моряки же вцепились в весла, налегая на них всем своим весом, чтобы продвинуться к берегу, который пропал из виду. Альбиос выкрикивал ветру какую-то отрывистую песню, то ли чтобы подбодрить грибцов, то ли чтобы успокоить волны. Вокруг нас, вылез там море, изредка выныривали головы тюленей. Они недоумевающе глядели, как мы боролись со стихией, которая их только убаюкивала. И тут островерхие волны превратились в свитки. Пена стала брызгами разбиваться о камни, и, продолжая вращаться в пируэтах, мы увидели долгожданную насыпь из булыжника и гальки. Сумариос выпрыгнул из лодки, оказавшись по грудь в воде, и стал продвигаться вперед, порой оскальзываясь под напором волны. Одной рукой он втыкал свои копья наконечниками, вылистое дно. Другой держал каракль за борт, помогая направлять его. Когда вода доходила ему только до пояса, челнок стал черкать днищем о камне. Мы с Альбиосом выбрались из шлюпки, и каракль, освободившись, снова пустился в пляс, на прощание шибко легнув меня по бедру, а затем умчался вдаль, унесенный отливом. Мы еле-еле доволочили до берега окоченевшие ноги. Обернувшись, мы увидели, как двое моряков мельтешили в немного забавном гавоте, неистово налегая на весла по направлению к громаде корабля. «Пусть боги заставят наоа внять твоим словам!» — прошипел Бардус Мариос. Тот два раза чихнул и жалобно высморкался. «Коли он про нас забудет, так и сдохнет!» — подтрунивал он. «Ну а мы наплескаемся здесь до чертиков!» Барт пытался шутить, но дрожащие от холода губы его не слушались. Я стал озираться по сторонам, и грудь мою насквозь пронзили иглы страха, столь же колкие, как поцелуй зимы. Я уже начал опасаться, как бы тут того и гляди не возникли старые великанши или медведи с коварными рылами, а то и длинные гивры с чешуйчатой кожей ужа и козлиными рогами. Но то, что я там обнаружил, было в каком-то смысле еще ужаснее. Мы очутились посреди ненастного моря, там, где кружила голову безоглядная ширь, где гневно бушевали и пенились в унылом однообразии волны. Нас занесло на берег, который едва можно было назвать сушей, всего-то узкая полоска известнякового рифа, где с трудом разъехались бы три всадника. Вокруг гремело и грохотал океан, хлопал по воде длинными лапами брызг, хлестал в лицо ледяной изморосью. Ни одного сухого камешка не было на этой глыбе. Вода, пузырясь, просачивалась сквозь гальку и урчала под ногами песень камням. Порой порывами ветра открывалась завеса тумана, и дальше за проливом виднелись сумеречные очертания острова побольше, но он казался угрюмым, пустынным и враждебным, ибо над его берегом возносился неприветливый хриплый рев морских львов и галдящая разноголосица птиц. «Да, это и есть остров старух», — сказал мне Альбиос. «На отливе ты сможешь дойти до него посуху». Тем временем мы попытались согреться. Сумариос принялся собирать в воде древесные обломки и ворчливо буркнул мне тоже заняться делом. На полосе осушки мы обнаружили охапки водорослей, ветки, обмытые от коры и голые, словно кости, а также куда более зловещие находки — Части Рангоутов – обломки поцарапанных песком корабельных досок и множество черепков глиняной посуды. Рангоут – общее название устройств для постановки парусов. Все это подтверждало рассказы Азисмов. Этот берег был местом гибели и кораблекрушений. А наша собранная вязанка была насквозь сырая, и развести огонь никак не удавалось. В конце концов, все мы тесно прижались друг к другу, сев на корточки и прислонившись спиной к камню. Долгое время мы просидели без единого слова. Альбиос схватил простуду и, дрожа от холода и озноба, молча досадовал на двух храбрецов, которые не боялись проклятого места, но при этом не сумели разжечь даже жалкий костер. Сумариос с одинаковым хладнокровием переносил как превратности погоды, так и хмурое настроение Барда. На его лице застыла знакомая мне невозмутимость, которой я восхищался еще накануне битвы с Амбронами. Меня же обуревали разноречивые чувства. Горло сдавило от страха перед смутными очертаниями острова старух, который ждал меня всего в трехстах сожжениях. Но тревога и воодушевляла, поскольку это и была судьба, выпавшая мне на долю, и поскольку в душе не угасала надежда на чудо. На этом затерявшемся в буре рифе я с обеих сторон чувствовал плечо товарища, мягкое тепло, исходившее от них сквозь промокшую шерстяную одежду, и силу этого братства, которое довело меня до этих мест, на самые дальние острова, самых дальних морей, на самом краю края света. Вот в таком беспокойстве и прошел оставшийся день. Со вкусом соли на губах, сознавающей болью в спине и дождем, впивающимся в нас цепкими когтями, ко мне пришло ощущение, будто я познал вкус вечности. Этот дух первозданной жизни, который неизменно сопровождал меня во всех моих странствиях и сражениях. Тем временем мир перед глазами пришел в движение. Море со всех сторон слюневело берег пеной, рифы бурыми клыками прокусывали волны, Островок мало-помалу стал выпечивать из воды пушистые от морских водорослей склоны и обломки скал, сиявшие как начищенная медь. Альбиос пробормотал, что настал отлив. Но я-то видел, что поднимались сами островки, будто под водой глубоко вздохнула земля, что это и было исконным волшебством жизни, порожденным богами подземного мира. Теперь уже перед самым островом старух, сквозь струящуюся воду, выходили на поверхность пласты песка, на которые сразу слетелись стаи чаек. «Готовься», — сказал мне Альбиус. «Настал твой час». Я встал, потягиваясь и разминая онемевшие ноги. Сумариос тоже засобирался в дорогу. «Не ты», — возразил музыкант. «Мы свое дело сделали». Дальше Беловес должен сам снять запрет великого друида. «Этот мальчик мне как сын!» — рявкнул воин. «Я его, почитай, вырастил. Я вырвал его из лап Амбронов. Я не оставил его умирать, когда все его бросили. Куда бы он ни пошел, я пойду с ним!» Альбиос презрительно фыркнул. «Ну, значит, ты сослужишь ему плохую службу!» — продолжал припираться он. Когда Галлицену увидят тебя с ним, они даже слушать его не станут. Не мешкая, убьют вас обоих, вот и все дела. Довод оказался убедительным, ибо Бассумарио сколебался, пребывая в полной растерянности, что отнюдь не было на него похоже. «А если ты пойдешь с нами?» Наконец нашелся он. «Если ты с ними поговоришь?» «Ты сильный чародей, они тебя послушают. Вот и объяснишь, что мы пришли с миром. Разве самому тебе не хочется посовещаться с Галлиценами?» Барт расхохотался, но мне показалось, что в его насмешливом прищуре сверкнула искорка страха. «В моем возрасте пророчицы могут предсказать мне только одно, и этого, Сумариус, я знать не хочу». Воин с презрением посмотрел на поэта, после чего стал внимательно вглядываться в темные очертания острова Старух, к которому теперь протянулась песчаная коса. Он напустил на себя свирепый вид, и я смекнул, что Альбиос, выдав свои страхи, пал в его глазах. Я был уверен, что Сумариос пропустит мимо ушей его предостережение и пойдет со мной. Барт, однако, осознал свой промах и теперь заговорил так тихо, что слова почти заглушались ветром. «Мальчику и вправду не нужен будет воин», — молвил он, — «испытание, которое ему предстоит, совсем иного толка». «Значит, тебе придется его сопроводить», — настаивал правитель Нереомагаса. «Так я скорее забуду то, что только что услышал». Но старый поэт поводил в воздухе пальцем, выражая отказ. «Если я пойду с ним, будет еще хуже», — возразил он. «Я преисполнен воспоминаний. Это приведет лишь к тому, что воскресит опасных духов». «Хватит говорить загадками!» прорычал Сумариус. «Разъясни!» Упрямство воина, казалось, раздосадовало Барда. Он закусил губу, будто задумал пустить в ход одну из своих уловок, дабы обвести товарища вокруг пальца. Но чувство дружеского единения, возникшее в долгом пути, смягчило его вспыльчивость, и он все-таки решил продолжить спор. «Глупец, людям нельзя ступать на остров, старухи погубят нас, и даже если удивительнейшим образом они нас пощадят, наше присутствие все равно окажется пагубным». «Почему это пагубным?» «Потому что мои глаза, как и твои, Сумариос, две бездонные чаши, наполненные прошлым, и когда прошлое встречается с прошлым, это не сулит ничего, кроме несчастий». «Что значат все эти шарады?» Терпение Альбиоса лопнуло. «Вот уперся же, как осел!» — вскипел он. «Значит, они то, что среди бессмертных есть старуха, которую зовут Саксена». На мгновение Сумариус словно окаменел. Ему понадобилось время, чтобы постичь суть услышанного. Чего мне тогда так и не удалось. Глаза его округлились, а брови согнулись дугой, придав лицу почти забавное выражение. «Саксена?» — воскликнул он. «Какой черт дернул меня за язык?» — буркнул Альбиус. «Саксена?» — запинаясь, промолвил Сумариус. «Ты имеешь в виду Саксенус Саварского брода?» «Разумеется», — раздраженно ответил Барт. «Зачем, по-твоему, стал бы я мутить воду, если бы речь шла о ком-то другом?» От изумления воин не смог произнести ни слова, но в конце концов прошептал. «Я думал, что она мертва». «Разумеется, она мертва», — буркнул Альбиос. Теперь это Галлицина, в нее вселился тысячелетний дух, который поглотил душу некогда знакомой нам женщины. «Откуда ты знаешь, что она стала одной из бессмертных?» «Обязанность у меня такая, все знать», — проворчал Альбиос. «К тому же случилось еще кое-что». Где-то около зимы назад Верховный Король вздумал посвящаться с Галиценами и отправил меня на мыс Кабайон, вот откуда я знаю Гудамараса и его свиту. «Я ума не приложу, почему Верховный Король решил направить меня в такое отдаленное святилище, ведь чтобы получить совет Великого Друида, ему стоило всего лишь послать гонцов в соседнее королевство к Секориксу. Мне все стало ясно, когда одна из галицен подошла ко мне, ибо это была она, Саксена». «Так значит, ты ее видел?» — вскрикнул Сумариус. «Поверь мне, я бы с радостью обошелся без этого». «Но ведь она ничего тебе не сделала!» «Откуда ты знаешь?» Сморщился музыкант. Эти двое настолько увлеклись разговором, что вовсе обо мне позабыли. Тогда я вмешался. «А кто такая эта Саксена?» Сумариос повернулся и стал рассматривать меня так, будто только что заметил. «Я отчетливо видел, как трудно ему было подобрать слова, что казалось весьма необычным для такого бравого, пусть и не слова охотливого, но полного уверенности воина. Самым поразительным был все же взгляд, который он не отводил от меня. В нем промелькнули грусти, словно тень сожаления. Только он собрался с ответом, как Альбиос его прервал. «И что же ты надумал, правитель Нереомагаса?» Будешь ворожить события тех давних лет, когда мальчишки еще и на свете не было? Ты был настолько пьян в лук, а помнишь ли ты хоть что там произошло? Поведаешь ему об этом дне, когда его отец и дядя пили из одного рога, пока не подняли друг на друга оружие из-за куска героя? Осознаешь ли ты, чем это может ему грозить, когда он ступит на остров старух? Сумариус сделал быстрый жест рукой. Тот, которым отгоняют докучливого насекомого, но Барт продолжал. «Я уж и не знаю, кому ты более предан, матери или дяде, мальчишке?» Промолвил он вкратчиво. «Но в том, что сейчас происходит, роли это не играет, ибо Саксена одинаково близко связана с ними обоими, и ты не хуже меня знаешь, как именно. Ты не вправе вмешиваться в испытания Беловеза, Воин склонил голову на бок, и было очевидно, что он разрывался перед мучительным выбором, но что именно его так терзало, я по-прежнему не понимал. Затем он резко протянул мне два своих копья. «Вот», — выдохнул он, — «возьми. Пока я здесь буду нянчиться с пустомели, они мне не пригодятся. А ты на острове гляди в оба. Опасность придет оттуда, откуда ты ее не ждешь. Большего я тебе сказать не могу».